Глава 14. На суше. К середине лета ситуация в мире сложилась отнюдь неблагоприятная для центральных держав. Германия и Австро-Венгрия остались фактически вдвоем против всего мира. Япония достаточно быстро решила свои проблемы на Дальнем Востоке, захватив германскую базу Циндао. Но выходить сразу после этого из мировой войны было мавитоном. Поэтому страна Ямато осталась в коалиции. и даже послала в Средиземное море с десяток эсминцев и крейсер «Идзуму» для обеспечения войсковых перевозок Антанты. В том числе для гарантированной доставки в Европу нескольких колониальных английских корпусов из Индии, Австралии и Новой Зеландии. Кстати сказать, в этой же операции были задействованы и русские крейсера Оскольт и «Жемчуг». Англичане, правда, упорно просили послать в состав «Гранд Флита» пару линейных крейсеров типа «Конга», Для Японии, мол, сейчас абсолютно не актуальны такие мощные корабли. А вот англичанам очень бы пригодились. Японцы вежливо, но непреклонно отклонили просьбу союзников и продолжили свое участие в войне чисто номинально, потихоньку прибирая к рукам германские колонии на Тихом океане. Кроме того, страна Ямато исправно подвозила во Владивосток оружие и боеприпасы для русской армии настолько исправно, что Транссибирская магистраль еле-еле справлялась с их перевозкой на Запад. и за эту помощь Россия щедро платила. Так что, учитывая еще и открытые Черноморские проливы, через которые европейские союзники проводили множество транспортов со всем необходимым для ведения полноценной войны, русская армия была практически избавлена от главного проклятия, которое имело место в реальной истории – снарядного голода. А уж стрелять из пушек русские артиллеристы умели, было бы чем. И у Австро-Венгрии дела складывались из рук вон плохо. Мало того, что ей приходилось воевать одновременно с Россией, Сербией, Черногорией и Италией, сан марино учитывать не будем, так в мировую Боню включилась еще и Румыния, разумеется, на стороне Антанты. Но даже не это главное. Румыны были так себе вояки, но в Болгарии тоже поняли, с какой стороны масло на данном бутерброде. Да и миссары Антанты неплохо поработали. Софии было обещано возвращение многих территорий, потерянных после поражения в последней войне. Сербии, Греции и Румынии это компенсировалось за счет Австро-Венгрии. Правящая верхушка болгарского царства сместила царя Фердинанда, и его место занял наследник. А новый монарх Борис как раз отличался откровенной русофилией, так что это угрожало двуединой монархии, появлением в самом ближайшем времени на фронте более полумиллиона великолепных болгарских солдат, одних из лучших, если не самых лучших в Европе бойцов. Бойцов, совсем недавно прошедших две Балканских войны. Болгария объявила войну Австрии и Германии, что, кстати, явилось еще одним грозным предупреждением для Турции, нейтралитет которой был сейчас гарантирован вдвойне. То есть перспективы для Австро-Венгрии рисовались самые унылые. Иметь фронт по практически всем своим границам – это гарантированно проиграть войну в самое ближайшее время. Это понимали и в Германии, и там совершенно не хотели лишиться своего единственного союзника. Без него и немцы долго бы не продержались. Необходимо было выводить из игры самого опасного из противников. Хотя бы временно. Примечание. Автору прекрасно известно, что горлицкий прорыв произошел весной 1915 года, но ведь ситуация изменилась. Главнокомандующий России великий князь Николай Николаевич, дядя императора, стратегом отнюдь не являлся. Если честно, то война до него была игрой на карте. Захват географических объектов — главная цель любой операции. Захватили город. Ура! Потеряли. Безобразие! Сначала отвлекающий удар обозначили в Курляндии. Группа генералов фон Лаугенштейна стремительным броском захватила Либаву. Ее поддержала и неманская армия. Но герой Порт-Артура генерал Горбатовский сумел задержать со своим корпусом рвущиеся к риге германские войска — Штаб Северо-Западного фронта во главе с Алексеевым разгадал в германском наступлении лишь демонстрацию и не позволил себе разбрасываться силами, отправив в Курляндию лишь необходимое. Положение на Северо-Западном фронте оставалось твердым. К сожалению, на Юго-Западном фронте все обстояло иначе. Недалекий генерал Иванов и еще более недалекий Николай Николаевич чрезвычайно встревожились активностью австро-германцев в районе Карпат. Великий князь требовал наступления в Буковине, и не хотел замечать собирающиеся на Дунайце катастрофы. Разведка армии генерала Радко Дмитриева день за днем сообщала о накоплении неслыханных сил перед фронтом, которые защищали всего лишь два неполноценных корпуса. Ставку данной информации игнорировала. Ставка думала о наступлении. Радко Дмитриев просил разрешения отвести войска. Пусть удар противника придется в пустоту. Ответ был один. «Ни шагу назад». Утром 22 июля германские орудия затопили огневым морем неглубокие русские окопы. После этого пехота Маккензена и эрцгерцога Фердинанда рванула на штурм той ниточки, которая еще защищала Россию. Против каждого русского корпуса было по армии, против каждого полка по дивизии. Но из разгромленных окопов поднялись кучки полузасыпанных землей людей. Своей железной грудью и яростным огнем они спружинили удар германцев, но не дали немцам возможности превратить победу в разгром. Трудно быть генералом. Трудно быть и настоящим генералом, и удобным для начальства одновременно. Мало настоящих встречается в истории российской армии. Единицы. Суворов, Вейсман, Скобелев. Генералов, которые принимали решения вопреки. Тех, которые имели мужество наплевать на все указания сверху и поступать как должно. Николай Николаевич Юденич командовал резервной армией, состоящей из первого кавказского и первого туркестанского корпусов. Узнав о критическом состоянии Третьей армии, он немедленно отдал приказ атаковать наступавших австрийцев во фланг, не согласовывая свое решение со ставкой, а лишь сообщив о свершившемся факте. Для начала над марширующими колоннами армии эрцгерцога зажужжали российские аэропланы. С неба посыпались бомбы и тути стрелок. Примечание. Стрелка. Флэшетта. Стальной стержень размером чуть больше карандаша, заостренный с одной стороны и с пропилами в виде оперений с другой. Такие стрелы, сброшенные из бреющего полета аэропланов, разгонялись ускорением свободного падения так, что пробивали всадника вместе с конем. Здорово подвыкосив количество движущихся на армию Радка дмитриева пехоты и кавалерии, а потом самолеты пошли на конкретную штурмовку из пулеметов. По густым рядам пехоты на марше и по кавалерии, находящейся в том же режиме, это было ну очень эффективно. Затем ударили конники. Ахалтыкинские и Восьмой казачьи полки при поддержке конной артиллерии повырубили последовательно 8 эскадронов завесы австрияков, вломились во вражеские обозы я смерть и разрушение, ну и беря трофеи, естественно. Потом подтянулись и русские пехота с артиллерией. Резервы марцгерцога стало совсем не весело, и они перешли к обороне, лишая второго дыхания армию, наступающую в генеральном направлении. «Ваше императорское высочество!» В кабинет Верховного заскочил один из офицеров связи. «Срочная телеграмма от командующего третьей армией. «И что там?» лениво поинтересовался Николай Николаевич. Противник атакует значительными силами. Огромные потери. Прошу разрешения отступить за реку Сан». «Этот болгарин совсем с ума сошел!» Немедленно взбеленился великий князь. «Какое к черту отступление? Передайте ни шагу назад!» Образно говоря, верховный главнокомандующий приказал поплотнее прижаться к раскаленному железу, которым жгли грудь третьей армии. «Ваше императорское высочество!» На этот раз в кабинет главнокомандующего ворвался сам его начальник штаба, генерал Янушкевич. Телеграмма от командующего резервной армии. Читайте. В связи с особыми обстоятельствами атакую наступающие австрийские части во фланг. Какие, к черту, обстоятельства? Главнокомандующий даже вскочил с кресла. Почему без приказа? Немедленно прекратить операцию. Резервная армия потребуется для наступления. Пусть Радко Дмитриев выкручивается сам. При всем уважении, ваше императорское высочество, посмел возразить Янушкевич. Прекратить операцию такого масштаба невозможно. Юденич поступил неправильно, но уже нельзя разорвать контакт его корпусов с австрияками. Ваше императорское высочество, в кабинет влетел еще один адъютант, телеграмма от генерала Брусилова. «Весьма срочно. Прошу разрешения отвести восьмую армию Скарпат во избежание ее окружения неприятелем. о дело вздернул брови Николай Николаевич. «Хоть кто-то у меня спрашивает разрешение. Что скажете, Николай Николаевич?» «Судя по информации из фронтов, ваше императорское высочество», — начал начальник штаба, «ситуация действительно критическая, о наступлении временно стоит забыть. Пока. Просьбу Брусилова, думаю, следует удовлетворить. Объединившись с войсками Юденича, эти две армии могут серьезно повлиять на германо-австрийский прорыв. Но решать, конечно, вам. Капитан второго ранга Бубнов просит вас его принять, ваше императорское высочество». Николай Николаевич подумал, что над ним издеваются. Флотских он презирал. Это еще, мягко говоря, правильнее сказать, ненавидел нежно и трепетно. И большинство сухопутных офицеров и генералов разделяло его позицию. Александр Дмитриевич Бубнов, более знакомый читателем бессмертного романа Новикова прибоя «Цусима», под псевдонимом «Мичман-Воробейчик», был представителем флота в Ставке с начала войны и натерпелся немало. В принципе, после каждого общения с великим князем на протяжении этого года любой моряк-дворянин, а других моряков в приставке и быть не могло, Должен был бы застрелиться. Дядя императора не стеснялся в выражениях. Но на этот счет Бубнова проинструктировал сам Григорович, морской министр. Терпеть, близко к сердцу не принимать, должность исполнять. И сейчас Кавторанг оказался как нельзя кстати. Более удобного объекта для того, чтобы выплеснуть свой негатив, Николай Николаевич даже представить не мог. «Зовите!» Головковерх заранее злобно ощерился. но потом, слегка подумав, постарался придать своему лицу весьма благожелательное выражение. Для последующего контраста. «Здравия желаю вашему императорскому высочеству!» — поприветствовал великого князя Флотский, заходя в кабинет. «Здравствуйте, Александр Дмитриевич!» Елейно поздоровался с моряком дяди императора. «С чем пожаловали?» «А то мы здесь ерундой всякой занимаемся. Всецело к вашим услугам!» «Я не понимаю...» Слегка оторопел представитель флота. «У меня телеграмма адмирала Эссона. «Ну так читайте ее!» Оборона Либавы под угрозой. Германские войска уверенно оккупируют Курляндию. Служба связи Балтийского флота доносит, что в Пилау и Мемеле концентрируются линейные силы противника. Предполагаю, что для нанесения артиллерийского удара по нашим позициям под Либавой и непосредственно по порту. Прошу разрешения вывести в море новые линкоры для контрудара по вражеским силам. Адмирал Эссен. Бубнов вопросительно посмотрел на Верховного. «И что, вы всерьез со своим адмиралом считаете, что ваша Лебава кого-то волнует?» «Простите, ваше императорское высочество», — набрался смелости Бубнов. «Но Лебава ключ от Эрбен, а Эрбены ключ от Риги, а там и до Петрограда недалеко». Первой мыслью великого князя было придумать как можно больше унизительных эпитетов по поводу флота вообще и отдельных его представителей в частности. Но потом пришла идея более стратегического характера. Армия терпела поражение, а флот постоянно терпел победы. Газеты просто ежедневно облизывали подвиги русских моряков. Не дать ли этому выскочке сыну шанса? Шанса, как сказали бы теперь, облажаться. Пусть он погубит в своей операции пару-тройку этих дорогущих плавучих железяк. Янушевич просто ошалел, увидев, что Николай Николаевич расплылся в улыбке перед моряком, которого раньше постоянно гнобил. «Ну что же, уважаемый Александр Дмитриевич?» «Раз ваш адмирал считает, что это необходимо для защиты столицы, не смею препятствовать. Пусть эссон выводит дредноуты в море. Посмотрим, на что были потрачены сотни миллионов рублей». «То есть вы разрешаете ввести дредноуты типа Севастополь в бой?» Ошалил Бубнов. «Разрешаю. Все на усмотрение командующего вашим флотом». Весело посмотрел на находящегося в полном ахере к главнокомандующий. «Что вас удивляет?» Ваш адмирал попросил, я разрешил. Но он ответит за каждый потопленный линкор. В смысле, наш потопленный. Генерал Янушкевич подготовит телеграмму вашему адмиралу. Текст вы получите через час. Еще что-то? Никак нет, ваше императорское высочество. Разрешите идти? Ступайте. Честь имею. Бубнов развернулся и вышел. Не понимаю. Обалдевший Янушкевич вопросительно смотрел на великого князя. «Новые линкоры ведь резерв в предназначены исключительно для обороны Петрограда. Как можно?» «Понимаете, дорогой Николай Николаевич?» усмехнулся головкаверх своему начальнику штаба. «Морякам хочется погеройствовать. Не будем им мешать. Эссен нас, нас настоятельно просит, согласен взять всю ответственность на себя, но здоровье мы уступили, и в случае успеха его операции Ставка поступила дальновидно». А в случае провала, в котором я почти уверен, флотские сами настаивали. Не могли же мы отказать героям-морякам, которые с начала войны не потерпели практически ни одного поражения? А если флот победит в сражении, или бабу все-таки придется сдать?» Скептически поинтересовался Янушкевич. «Давайте подождем развития событий и не будем гадать. Подготовьте телеграмму Эссену, что он имеет право под свою ответственность в случае особой необходимости «Вывести даридноуты из Финского залива и использовать по своему усмотрению».